Глава 52 Несмотря на дикое желание упасть в кровать и уснуть прямо в платье, я буквально заставила себя умыться, переоделась в ночной наряд и честно высидела, пока Фрейлин распустит и расчешет мне волосы. Лишь после этого забралась под одеяло, укуталась и зажмурилась в надежде, что вот-вот сейчас придёт сон. Только заснуть почему-то никак не получалось. Я ворочалась в постели, укладываясь то на один бок, то на другой. В голове роились мысли, важные и пустые, философские и романтичные. Каждую секунду зарождался новый вопрос и искал свою пару, логичный и устраивающий меня ответ. Однако, к сожалению, на большую часть вопросов ответов не находилось. Что случилось с Шиятом во время нашей поездки в охотничий домик? Почему сейчас он снова стал таким, как раньше? Куда он ездил прошлой ночью? Заметил ли он, что Сандж убегал к диким оборотням? Подозревает ли он Санджа? Понял ли, что тот может менять облик, несмотря на ошейник? Сама ли я свернула в сторону обрыва или кто-то помог мне с помощью магии? Если помог, то зачем? Чтобы избавиться от меня или чтобы разбудить в Сандже тигра? Действительно ли Шият натравил тварей на Санджа? Куда Шият ездил сегодня ночью с двумя телохранителями? И почему Хариш заранее знал об этой поездке? Почему Виджая ведет себя так властно, словно она глава всех фамильяров? Как она связана с дикими оборотнями? Как она потеряла своего зверя? Это только вопросы из прошлого. А еще были вопросы о будущем, так же много. Они кружились в голове, словно рой светлячков, мешая расслабиться. Лишь когда в дверь спальни почти бесшумно просочился Сандж, чтобы проверить, все ли у меня в порядке, я облегченно выдохнула и уснула. Пока рядом был мой тигр, я переставала бояться за себя. Но правда, начинала бояться за него. Само собой, с утра мы с королевской тенью не обмолвились и словом. Я даже не смотрела в сторону Санджа, как бы мне не хотелось, однако постоянно ощущала его присутствие. Когда меня уже почти закончили наряжать, зашел Шиет Сахир, и я уже привычно улыбалась только ему, светилась от его комплиментов, очень стараясь, чтобы все выглядело так же, как вчера, как позавчера, чтобы никто не догадался, что я знаю уже слишком много, и мне ужасно страшно». Мы позавтракали вместе с леди Леонией и Джатсаной, затем погуляли по парку, мило беседуя о литературе прошлого века. Это было так странно, и вместо того, чтобы успокаивать своей обыденностью, пугало. Если раньше меня восхищали познания шията о прошлом, то сейчас я постоянно помнила, что это не знание, а воспоминания. Прогуливающийся рядом со мной мужчина прожил более шести сотен лет» регулярно выпивая жизнь и магию из собственных детей. К тому же я до сих пор так и не выяснила его планы насчет меня. Если мне уготовано стать сосудом для его возлюбленной, почему изначально было так важно, что я не инициирована как маг? Или это просто удобная сказочка оправдания для всех, включая меня, удачно объясняющая разрыв с прежней невестой? о том, что правитель у Невхарда не меняется уже несколько сотен лет, знают лишь самые доверенные, возможно, только жена. Остальные избранные верят, что короли этой страны берут в жены магически одаренных, но не инициированных женщин, чтобы забрать у них магию. И я идеально вписалась в эту традицию, даже придумывать ничего не пришлось». Не поговори я с Харишем, у меня бы и подозрений не возникло, что со мной что-то не так, и я отличаюсь от других. А еще именно благодаря тому, что я не инициированный маг, о моем даре никто не знал, пока я сама не предложила себя Шият Сахиру ради спасения своей страны. Только тогда мной активно заинтересовались сам Шият и его старый недруг». «Да, тут в целом всё понятно. Даже мечты о наследнике, о настоящем наследнике. Вы будете любить нашего сына?» Я задала этот вопрос в самый неожиданный момент, в упор глядя на своего собеседника. И он посмотрел на меня с такой нежностью, что мне резко стало холодно до дрожи, меня очень пугали внезапные проявления тёплых чувств у шията. Как же хорошо, что «Королевская тень» осталась ждать нас у входа в парк, иначе пришлось бы отвлекать внимание шият от Санджа. Боюсь, мой тигр снова бы раскашлялся как минимум. Зато сейчас я могла полностью погрузиться в собственные переживания. Надеюсь, моя улыбка из-за этого вышла не слишком кривовато натянутой. Конечно, я буду очень любить нашего сына. И нашу дочь, леди Аруна, я тоже буду очень любить. У нас с вами будет много детей, вот увидите». После этих слов, сказанных, чтобы меня успокоить, я ещё больше разволновалась. Переживать, что надо обязательно родить мальчика, оказывается, было проще. Фраза о детях означала, что мне и вправду уготована другая судьба. А ведь я подсознательно так надеялась, что Хариш ошибся. Что ж, придется за оставшиеся недели научиться управлять своей магией, найти материальный объект, вытащить себе учителя из мира мертвых и обязательно встретиться с призраком, которому предназначено мое тело. Или это опасно? Она ведь может рассказать обо всем Шия Цахиру. А еще надо предупредить Виджаю лучше через Санджа, что я не опасна для оборотней. Все же это очень важный момент. Это хорошо. Я очень люблю детей. Причем это была чистая правда и откровенная ложь одновременно. В своих мечтах, представляя, что мы с Санджем живем вместе, неважно где, во дворце или в шалаше, я всегда видела вокруг нас много детей, наших детей, желтоглазых, сереброволосых, удивительно красивых. Возможно, кто-то пойдет в меня, и у него будут голубые глаза, рыжие локоны, дар анимага. Все это мелочи. Главное, я видела нас большой счастливой семьей, но чужих детей я недолюбливала и быстро от них уставала. Животные мне нравились больше, с ними было проще. Когда же я думала о нас с ятом, то очень надеялась, что сумею зачать наследника сразу, в первую брачную ночь. И всё, всё. А теперь выясняется, что этих ночей будет много. Вот только нарастающую внутри смесь раздражения и отвращения легко удалось остановить, стоило лишь вспомнить, что это будут не мои ночи и не мои дети. После свадьбы я исчезну, если сейчас за оставшееся время не придумаю, как выкрутиться. Стану призраком или уйду в мир мёртвых. Даже не знаю, что страшнее. Наверное, первое — витать непрекаянной, потерянной душой. Бестелесной, никому невидимой. Ужасно. Дети, это так мило. Рада, что вы тоже мечтаете о большой семье. Приобнявшая ята, я сама потянулась к нему за поцелуем. Не хочу становиться бестелесной душой. Пусть та другая уходит в мир мёртвых, если мне не удастся найти способ выкрутиться и придётся стать женой Шия Цахира, никаких ритуалов по замене душ не будет. Я сделаю всё возможное, чтобы мой будущий муж мечтал только обо мне, а не о женщине, которую сотни лет не видел во плоти. Она уже успела позабыть, каково это — быть живой, и как пользоваться телом тоже позабыла. И я же чувствую, что шият заинтересован мной, именно мной, а не моей внешностью. Прогнав прочь страх и сомнения, я прикоснулась губами к уголку рта шият Сахира, и меня тут же сжали в крепких объятиях, меня целовали злой властно, заставляя покориться, отдаться. Лишая право дышать и сопротивляться, четко давали понять, кто здесь король, а кто просто глупенькая принцесса. Мышка, попавшаяся в лапы хищному коту. Добыча, с которой приятно развлечься, прежде чем съесть. Но, надеюсь, за оставшееся время интерес ко мне лишь усилится, а не ослабнет. Вы играете с огнем, леди Аруна процедился яд. Я чувствовала это, видела, как вздымается под рубашкой его грудь, слышала его сбивающееся неровное дыхание. Да, я играла с огнем, но лишь для того, чтобы выжить.